волкновение Леона, спрячь что успеешь достаточно хорошо, особенно мокти, спешно вымолвила Лови, выходя на зов матери. Верония зашла в дом с издёвкой глядя на дочь. Доброе утро, Верония. Что ты делала в квартале ремесленников утром? Гуляла, как можно спокойнее ответила девушка. Ещё раз спрашиваю, что ты делала в квартале ремесленников? Гуляла. повторила. Где мешок? Какой? Который ты принесла оттуда? Заскочив в комнату девушки, женщина раскрыла шкаф, выкидывая оттуда вещи. Где он? Я тебя спрашиваю. Так это же были просто мусорные лоскуты для одеял. Каких одеял? Верония не унималась. Я сначала хотела с Леоной одеяло сшить, а потом насобирала слишком большую кучу лоскутов и выбросила их по пути. Врёшь. Заорала мать, вены на лице начали набухать. Ты всегда врала. Женщина приблизилась к дочери, замахнулась рукой, встретившись с яростью в глазах, Кловии остановилась. Ты настраиваешь ремесленников против Эвиуса. Нарл рассказал мне всё. Вы готовите восстание. А что мне это даст? Лаверия посмотрела на свою жалкую мать, которая всю свою жизнь пытается доказать всем свою избранность, не имея никакого представления о любви и заботе. Ты ты, Верония опустила руку. Ты не выйдешь отсюда до выборов. А после я отправлю твою кормилицу на землю, а тебя к флюаритовому порталу. Служители сделают из тебя говорящую с духами И ты никогда не вернёшься больше в этот дом. Верония: А как ушёл мой отец? Мать посмотрела на Лавирию, улыбнувшись, тихо и спокойно. Зрачки её расширились. Вы тоже сидите здесь тихо, пока я не решу, когда за тобой придут. Говорящая с духами достойная роль для дочери Лавия. Верония вышла за дверь. Закрыв её, подтащила со скамейки тяжёлое корыто, оставленное после стирки, поставила на ребро, заблокировав им дверь на выход. Дёрнула дверь, убедившись, что покинуть дом Леона с Лаверией не смогут. Леона толкала дверь рукой, плечом, пыталась открыть её всем телом, но дверь не поддавалась. "Эй, там, не шуметь", раздался мужской голос из-за двери. Верония поручила охранять дом. Лови посмотрела на витражи окон. Даже если бы она смогла сама покинуть дом через узкие проёмы, изловчившись для кормилицы, подобный выход был невозможен. Окна слишком малы для её пышного тела. Их планы разбились о жестокую реальность интриг и предательства в вершине творцов. Если Лаверию заберут служители флюоритового портала, сбежать оттуда невозможно. Рухнули мечты и планы. Девушка смирилась со своей судьбой, но участь Леоны, мокти и ейца волновали её теперь больше. Если бы она знала, когда Верония решит отпустить Леону, она бы сбежала к берегу реки и отнесла мокти с гнездом, чтобы сохранить их. а кормилица бы, обретя свободу, забрала хотя бы их. Долго среди холодных скал Мокти сам не протянет. Он будет ждать возвращения хозяйки с пищей, охраняя гнездо, пытаясь согреть его своим теплом. Леона сидела на полу рядом с Мокти, бесцельно глядя в стену. — Должен же быть какой-то выход! — металась Лаверия по комнате в поиске ответа. Почему это произошло сегодня? сжимая кулаки, причитала Анна. Может, можно как-то уговорить открыть дверь с той стороны? Невозможно подкупить того, кто скрыться не сможет с деньгами. Лови, давай спать. Нам остаётся только ждать. Ночь опустилась на плато. Листоносы подняли свой привычный писк. В такой тишине казалось, что слышно, как они хлопают своими перепончатыми крыльями. Лаверия не могла уснуть, глядя на то, как лунный свет изливается из окна на пол. Казалось, ещё немного, и от переизбытка лжи, предательства и боли она не выдержит, и разум покинет её. Почему так сложилось, что те тварцы, кто выстраивает свой путь по головам других, поднимаются достаточно быстро, выкладывая дорогу к власти из слёз униженных и обречённых. А те, кто живёт ремеслом и светлыми деяниями, уходят с платок к праотцам. Где же она тогда, их хвалённая справедливость из манускриптов? Если не заботятся они о потомках своих. Где же вы, творцы первородные? Где же ты, отец? Слёз уже не оставалось, лишь пустота внутри — и состояние астрации, в котором сознание парило без попыток найти выход. На улице раздались шорохи. Лавина насторожилась, прислушиваясь, дверь комнаты открылась. Крупная фигура в ночи приближалась к её кровати. Тихо, прикрыв рот, напугнила Вериру рукой, мужчина кивнул головой. В лунном свете девушка рассмотрела знакомые черты и шрам на щеке. Скиталец. Но что он делает тут ночью? Глаз послал меня к вам. Быстро собирайтесь. Мы уходим. Лаверия прижимала к себе сумку, в которой урчал магнатик с яйцом. Протискиваясь между скал на берег реки, Леона обняла дорожный саквояж с наследием Лавея и небольшую дорожную сумку, собранную днём. Скиталиц следовал за ними, оглядываясь по сторонам, напряжённо сжимая в руках оружие. "И если печали твои глубоки, пора отправляться на берег реки", вымолвила Лави, прощаясь с вершиной Творцов. Подобрала припрятанные заказы. В низком небе падали звёзды, оставляя тускнущие полосы хвосты за собой.